Глава десятая. Король. Но сегодня все шло не по плану. И пусть я стала счастливым обладателем первой в своем роде уникальной магии, это не спасло от неожиданностей. Только-только мы приготовились к переходу, Сяль даже слевитировал зервана поближе к нам, по пути ударив головой о парочку деревьев побольше, как портал начал искрить. Я испугалась, потому что чувствовала, что происходит не по моей вине. Кто-то другой пытается пробиться в лес. Скорее всего, очень сильный маг. И у него отлично получается. — Что такое? — спросил Сиаль. Он не чувствовал изменений, поэтому не понимал, чего мы медлим. — У нас гости, — вздохнула я. — Не радует, — нахмурился эльф. — Мы еще можем пройти через твой портал? «В теории». «Вот и здорово». Он подтолкнул меня вперед. «Отправим лорда вперед. Помрет туда и дорога». Я хотела возмутиться, но в напряжении Магиполя возникло затишье, которым просто грех было не воспользоваться. Добавила немного стабильности, израсходовав на это слишком много сил, и перекрыла пути всем, кто сейчас жаждал сюда попасть. «Удержать переход я смогу». Может, он даже приведет нас туда, куда нужно. Так что нет времени тянуть. Пора возвращаться. Портал сработал на славу. Нас затянуло и выбросило вместе назначение с такой скоростью, что мне даже показалось, будто кто-то помог. — Ева, это ни в какие ворота не лезет. Возмущенное шипение пушка принесло облегчение. — Я же попросил вас не лезть во все это. — Да вы и лордов тянули. — Ох, Резар! «Что вы с ним сделали?» «Леди Ренваль». Голос ректора был холоден. «Не объяснитесь?» Я подняла голову, пытаясь отдышаться от бешеного броска. Да, в этот раз получилось быстро. Слишком быстро, так что даже не хватило времени сделать вдох. Зато Сиалю не нужно было думать, как объяснить наше появление в кабинете Нагаруса. «Лорд Зерван, предатель», — сходу заявил он. «Мы взяли его на месте преступления». Именно он ответственен за похищение эльфийских принцев и принцесс. Здесь, в Академии, он намеревался совершить ритуал, который позволит ему овладеть магией старого эльфийского леса. И ему это удалось? Я обернулась и увидела лорда Цевана, который стоял у окна, покачивая в руках бокал. Я была его последней жертвой, но что-то пошло не так. Ритуал сработал, и мы перенеслись в старый лес, а там пожала плечами, потому что не видела смысла объяснять постороннему особенности своей магии. Там его удалось обезвредить. Циван прищурился, внимательно меня разглядывая, но ничего не сказал, обратился к ректору. — Асфиар, ты не будешь возражать, если я воспользуюсь твоей системой оповещения? — Конечно же, нет. — Благодарю, — наклонил он голову, Щелкнул пальцами, и в его руках оказалась небольшая по виду шкатулочка. Наверное, вроде той, что была в лаборатории у Пушка, только размер другой. Бокал он отставил на подоконник и сделал это так грациозно, что я почти восхитилась. Хотя меня удивила та непосредственность, с которой этот лорд тут распоряжался, я, конечно, понимаю, что наш ректор на многое готов пойти, чтобы академию не закрыли но это все равно не лезет ни в какие ворота. Самоуправство. энгель что вы нам еще расскажете? Нагарус поджал губы. Рассказ слишком невероятен, чтобы быть правдой. Зачем лорду Зервана устраивать такое? Он говорил еще о том, что наш король — слабовольная марионетка, и его давно пора заменить. Не могу сказать точно, но полагаю, что именно это и было его конечной целью. В дверь постучали. Нагарус посмотрел на лорда Цивана, он кивнул, и лишь после этого наш ректор пригласил войти тех, кого тут вызвал. Там был лорд Рандам, магистр Корнус, еще несколько магов, которых я не знала по именам, и еще и Рим с приклеенной к губам улыбкой и с растрепанной прической, которую она так и не смогла поправить. Последним в кабинет вошел мой отец. «Папа!» Бросилась к нему и обняла, наплевав на этикет и прочие правила. — У меня душевное потрясение, которое может исправить только родительское объятие. — Ты цела? — шепотом спросил он. — Не пострадала? Я отчаянно замотала головой, едва сдерживая слезы. Почему-то не думала, что увижу его и разревусь, словно маленькая. — Нет. — Хорошо. Не лезь пока, ладно? Он отстранил меня и вышел вперед. — Ваше Величество, я нейтрализовал действие любовного поветрия, но полностью уничтожить его мне не под силу. Это новое заклинание. С таким его вариантом мне не приходилось раньше встречаться. Чем дольше оно действует, тем более сильные маги попадают под него. К вечеру ни один арн уже не справился бы с ним. — Вот как? — лорд Сивон вздохнул. — Но вы устранили угрозу, гарль? Сейчас ни студентам, ни преподавателям ничего не угрожает. Но само заклинание продолжает работать в полную силу. Могу предположить, где-то есть источник, не ликвидировав который, мы не сможем справиться с проблемой. «Ваше Величество? Король?» Я уставилась на лорда Цивана. Он совсем не походил на короля. Но, с другой стороны, обычный человек не смог бы назвать моего отца просто по имени так легко и непринужденно, как это сделал лорд. Значит, этот вполне себе обычный с виду маг и есть король всей ситары? Не верю. Источник? Циван посмотрел на Корнуса. Магистр, помнится, вы говорили, что закрыв Академию мы лишимся множества проблем, так? Да, ваше величество. Гарль, если мы сейчас закроем Академию, может, сотрем в порошок само здание? Проблема решится? Отец пожал плечами. Возможно, если этим вы уничтожите источник, то да, заклинание перестанет действовать. Но если источник, из которого оно берет силу, останется, то меньше, чем через месяц поветрие распространится по ситаре. Думаю, половина земель будет потеряна. Впрочем, как и половина населения. Леди Каренваль, я даже замерла, когда король обратился ко мне. Вы можете сказать, что, мой дорогой брат, мог использовать в качестве источника. Как зачарованная, я смотрела на него, но ответить было нечего. Зирван без сознания, можно и подождать. Но что, если он решит молчать? А решение нужно искать уже сейчас. Я не знаю, Ваше Величество. Но, возможно, ответ знает леди Ирим. Злорадно перевела внимание на жену советника. Леди Рандам. Король ничего у меня не спрашивал, просто повернулся к ней. — Откуда мне знать? Натянутая улыбка не могла обмануть опытных магов. — Ты что натворила? — отступил от нее муж. — Я ничего не могу сказать, — попыталась соврать Ирим. — Я первый раз в академии. Мне здесь ничего не знакомо, и... — Она лжет, — вставил Сиаль. — Спасибо, — кивнул ему Циван. — Я это уже понял. Он стремительно подошел к ней. Ирим попыталась заорать но так и замерла с открытым ртом и остекленевшими глазами. Король применил к ней заклинание, о котором я даже не слышала. Да что там, я даже изменений в магическом фоне не почувствовала. А это говорит лишь об одном. Маг, способный на такое, может делать вообще все, что угодно. «В старом здании академии находятся тела похищенных принцев и принцесс», произнес король. «Они живы» погружены в вечный сон. Это не проблема. Лекарь из коллегии магов легко справится с этим. Загвоздка в том, что она не знает, куда дел их души, мой дорогой брат. Без душ мы не сможем привести детей в чувство. Я видела. Снова оборвала его, чувствуя на себе недовольные взгляды присутствующих. Там, в одном из коридоров, они будто привязаны к месту. Я могу показать. Сиаль снова вклинился в разговор, отводя от меня повышенное внимание. Я найду. Отлично. Лорд Трандам, я отстраняю вас от службы на время расследования. Ваша супруга оказалась в центре заговора против меня. Ваше Величество!» Отмерла Ирим, заплакала и упала на колени. Я не ведала, что творю. Все получилось не так, как я думала. Зерван обманул меня. Корнус, вызовите магов для проведения расследования. Моего брата доставьте в лекарскую под усиленной охраной. Я хочу расспросить его и узнать, чем он был так недоволен. Асфиар, твоя академия когда-нибудь станет причиной моей смерти. Но закрывать ее я не намерен». Он вдруг засмеялся, совершенно не обращая внимания на женщину, что пыталась целовать ему обувь и умоляла о пощаде. «Вы не даете мне скучать». Лорд Трандам смотрел на свою супругу и решал, стоит ли поднимать ее и уводить. Видимо, посчитал, что в таком виде она позорит его еще больше, чем просто как предательница. Схватил за руку и выволок из кабинета. За ним тенью вышел один из магов. Понятно, что король сейчас может посмеяться. Но во дворце и свите грядут большие изменения, поэтому никого не стоит упускать из вида. Я бы и сам с радостью поскучал, — выдохнул Нагарус, — но не дают. Это дети, Асфиар. У них еще есть возможность делать ошибки без вреда для будущего. Кстати, — он обернулся ко мне, — леди Коренваль, не могли бы вы передать привет одной веселой компании, что опустошала мои винные запасы? — Что? — пискнула я. — О, нет, никакого наказания. Но, скажем так... После разговора с ними я решил, что эта академия должна и дальше радовать нас такими чудными студентами. — Ты не собирался нас закрывать? — вдруг воскликнул ошеломленный таким признанием ректор, перейдя с «вы» на «ты». Король подлинненько хихикнул, а папа решил, что нам пора уходить. — Прошу прощения, ваше величество, но у меня еще есть дела, — сухо произнес он. — Да, Гарль, я все понимаю. «Привет жене и эльфам. У тебя славная дочурка. И этот вот эльф будет отличным зятем», — кивнул он на Сиале. «Я подумаю», — выдавил папа и вытащил меня из кабинета. «Эх, а ведь мне было интересно, что решат делать Зерваном. Ведь такое предательство не может остаться безнаказанным. Хотя, должна признать, брат короля поступил очень неразумно». Ну что он мог выиграть от обладания природной магией? На его сторону все равно никто бы не встал. Хлипкие у нас злодеи пошли. Никаких крупномасштабных действий. Неинтересно. Пап, я могу все объяснить. Начала, пока не представляешь, что должна ему объяснять. Жажда услышать. Мы отошли от двери и встали у окна. Ого, а когда успела ночь-то наступить? Вот же, только что день был а уже небо потемнело и звезды видно да и ветерок прохладный хорошо чувство остужает порядок приводит я не собиралась вляпываться в неприятности оно само как то флейвель я всегда желал тебе только хорошего но ты никогда меня не слушала послушай сейчас прекращай искать свое место ты его уже нашла у тебя есть дом где тебя любят мама волнуется жених которого я, так уж и быть, приму. А вот насчет жениха протянула неуверенно. Ой, папа сейчас разозлится. Король намекнул, что ты собираешься связать свою судьбу с Нейнгелем. Так это? Не совсем. Надо сказать правду. Только я сама эту правду знаю. Понимаешь, Дейли мне столько всего наговорил, что я испугалась. А Сиаль, он помогал все время. Но... «Не отвернулся, не ушел, не бросил и...» «И не думай», — папа сощурился, «я запрещаю тебе выходить замуж до тех пор, пока не исполнится минимум три сотни лет». «Но, папа...» «Королевский запрет — это вам не шутки, а уж эльфийский — последнее средство, и готовиться к нему нужно долго и тщательно, чтобы запрет потом никто нарушить не смог. Значит, Мой дорогой папа, отправляясь сюда, уже готовился мне что-то запретить для твоего же блага, Флойвиль. Я стиснула зубы, готовясь выдать гневную тираду, и в этот миг академия дрогнула.